От фонарей на улице было довольно светло. По фонтанке тяжелым неровным шагом передвигался странный человек, завернутый в плед. С фонтанки завернул за угол, прошел еще несколько кварталов и остановился перед полицейским участком. Полицейский при входе спросил, чего надо бно, к дежурному. Старик вошел в помещение, увидел вдалеке приоткрытую дверь, двинулся к ней. Дежурный поднял от писанины голову, Удивлённо уставился на ночного визитёра. "Я только что задушил", едва слышно промолвил старик. "Кого?" Полицейский даже приподнялся. "Не знаю, наверное, человека, если можно так его назвать". Изюмов, стоя в тёмном проёме дверей ресторана, видел, как таба, придерживаемая полковником и не снявшая маски, села в карету, после чего рядом с ней расположился сам Георгиевский кавалер. И экипаж резво взял с места. На второй повозке укатила Катенька. Артист покинул укрытие, пересёк зал, в котором всё ещё не утихло веселье, зашёл за занавес, постучался в дверь хозяйского кабинета. "Войдите", раздался в ответ голос. Изюмов переступил порог, с природной робостью попросил: "Мне важно с вами поговорить, Арнольд Михайлович". Тот отложил бумаги, с неудовольствием уставился на артиста: "Прямо сейчас?" Да, это крайне важно, хозяин тяжело вздохнул, согласно кивнул, если можно, покороче. Я, относительно мадмуазель Таббы, слушаю вас. Она уехала в экипаже с полковником Екрамовым. Допустим, вас это беспокоит? Это должно беспокоить вас, так сказать, моральное обличие ваших работников. Это всё? раздражённо спросил Арнольд Михайлович. Если всё, я вас больше не задерживаю. Нет, не всё. Изюмов был настроен крайне агрессивно. Вам известны родственные связи мадмозель? Что вы имеете в виду? Вам известно, что её мать, знаменитая Сонька Золотая ручка? Да, я читал подобную глупость в газетах. Что дальше? Вы не боитесь за репутацию вашего заведения? Лицо хозяина побогровело, он резко встал. Я боюсь таких идиотов, как вы. Пошёл вон. Изюмов продолжал стоять на месте. Какую глупость вы ещё желаете мне сообщить? закричал Арнольд Михайлович. Я люблю мадмуазель, ответил тот. И буду преследовать не только её, но и каждого, кто посмеет ухаживать за ней. Ну так возьмите револьвер и застрелите либо мадмуазель, либо полковника. Хозяин неожиданно вытащил из ящика стола оружие, бросил его на стол. Вы этого хотите? Открылась дверь, и заглянувшая в кабинет официантка испуганно сообщила: "Арнольд Михайлович, там дерутся". чтоб вас всех героев на войне перестреляли, выругался тот и быстро выбрался из-за стола. Изюмов остался стоять в комнате, не сводя загипнотизированного взгляда с револьвера. Затем медленно, как во сне, протянул руку, взял его, сунул во внутренний карман пиджака и быстро покинул комнату. Сонька опустилась на койку, Посидела какое-то время, опустив уставшие руки вниз, подняла голову, прислушиваясь к окликам конвоиных и их шагам. Затем с трудом поднялась, направилась снова к окну. Влезла на табуретку, дотянулась до нижнего прута и снова принялась подпиливать его. Дом полковника Екрамова находился в глубине ухоженного парка. Дорога к нему вела ровная, хорошо освещённая, накатанная. Коне-то остановилась возле главного входа с колоннами. Князь подал девушке руку, и они направились в дом. Караульные солдаты при виде хозяина вытянулись по стойке смирно. Он помог спутнице войти в просторный холл, дал распоряжение вышедшему на встречу бравому, молодожавому дворянскому: "Ну-ка, Михаил, накрой нам по-походному". "Слушусь вашего высокородия", гаркнул тот и загрохотал сапогами вперёд. "По-походному это как?", улыбнулась таба. Это быстро, дёшево и сердито. Дёшево? Есть просто дёшево, а есть дёшево по княжески, засмеялся Екрамов, любопытно. Они поднялись на второй этаж, прошли длинным коридором и оказались в роскошной гостиной, увешанной картинами в позолоченных рамах, уставленной антикварными вещами. Таков приют у боговачухонца, с гордостью обвёл рукой зал полковник и широко улыбнулся. Как вам? Для чухонца вполне сносно, тоже улыбнулась гостья, осматривая комнату. А вы так и будете в маске? Она вам мешает, князь? Мне нет, боюсь, она мешает вам. Ни капельки. Они двинулись дальше. Дом и в самом деле поражал богатством и изыском. Миновав ещё несколько залов, князь жестом показал в сторону небольшой комнаты. Здесь уже был накрыт стол, причём накрыт так просто и одновременно богато, что это не могло не вызвать у гостей довольной улыбки. Кроме разных вин, здесь лежали румяный баранний бок, сыры разных сортов, ананасы, апельсины, виноград, сладости в сахарной пудре, разнообразная выпечка. Быстро, дёшево, сердито. Именно. И кто же это готовит? Мои люди. Полковник отодвинул стул, Дима уселась, окинула взглядом стены, оформленные в китайском стиле. Красиво. Вкус ваш или вашей жены? Не женат, развёл руками князь, присаживаясь напротив. Поэтому всё валите на мой вкус. Он внимательно посмотрел на девушку. Может, вы всё-таки снимете маску? Я хочу увидеть ваше лицо. Табора смеялась. А если оно вас испугает, наоборот, я думаю, оно ещё более прекрасно, нежели я представляю. Екрамов хлопнул в ладоши, в комнате тут же возник Михаил, разлил вино по бокалам. "Ступай", махнул ему полковник и поднял бокал. "За вашу решительность, мадмозель". "Решительность?" переспросила артистка, взяв своё вино. "Именно. Решиться приехать в гости к холостому мужчине, для этого нужен характер". Таба отпила половину бокала, пожала плечами. никакого характера. Я достаточно наблюдательна, чтобы понимать, кому следует доверять, а кого надо опасаться. То есть вы во мне не видите ни мужчину, то ли удивился, то ли обиделся князь. Напротив, мужчина тот, кто не совершает необдуманных и опрометчивых поступков. Полковник собственноручно налил вина, дотянулся своим бокалом до бокала гостье за настоящих женщин и настоящих мужчин. выпили. Девушка с интересом посмотрела на хозяина. "В вас течёт не русская кровь?" "Да", кивнул тот, беря длинными тонкими пальцами ломтик мандарина. "Мои предки выходцы из азиатских степей. Отсюда, возможно, моя неуёмная пылкость, особенно если это касается женщин. Ревность и это тоже, но превалирует желание быть собственником избранного объекта". "Как странно вы выражаетесь", засмеялась артистка. "Избранного объекта?" В этом нет ничего дурного. Объект это то, на что направлен твой заинтересованный взгляд. В таком случае вы тоже объект. Мой объект. Таба заметно хмелела. Я обратила на вас внимание ещё в тот раз, когда вы подарили мне орден. Она расстегнула пуговицу на кофточке и извлекла подвешенный на цепочке подарок. Видите, ношу с собой. Полковник поцеловал её пальцы, затем орден. Я не просто обратил на вас внимание, я сразу влюбился в вас. И очень хочу, чтобы вы открыли лицо. — Вы торопитесь, — вскинула брови артистка. — Хотите, чтобы я вас огорчил? — Нет. — Тем не менее огорчу. И Крамов снова налил вина, пригубил. — Таба? Выжидающе смотрела на него. — Огорчайте же. — Завтра я отправляюсь на Кавказ. — Вы шутите? — Нет. — Посылает командование? — После поражения от Японии нам важно не потерять Кавказ. А судя по всему, дело идёт именно к этому. Горцы почувствовали слабость России и желают отделения. Там уже фактически война. Прима Шарашина смотрела на него: "В таком случае, зачем вы меня пригласили? Я не мог уехать, не объяснившись с вами. Я бы от тоски умер по дороге. Я полюбил вас". Но вы совершенно меня не знаете, ошибаетесь. Я сейчас назову ваше имя, и если оно верное, вы снимете маску. «Хорошо», — согласилась артистка, — «называйте». «Вы несравненная Таба Бессмертная». Она помедлила какое-то время, после чего не спеша сняла маску. И Крамов на миг замер, затем опустился на колени и стал целовать руки, платья, ноги Примы. На этаже было прохладно и темно. Изюмов стоял на полпролета выше квартиры Табы, прислушивался к каждому звуку, каждому грохоту колёс на улице, каждому скрипу дверей. Громко мяукнула кошка. От неожиданности артист вздрогнул, засунул руку во внутренний карман, проверил наличие там револьвера и снова стал ждать. Под утро Сонька с трудом сползла с табуретки, спрятала ножовку и тряпку в дно чайника, доплелась до койки и калачиком завалилась спать, не зная, куда девать окровавленные руки. Наступило утро. Изюмов крепко спал на лестничной площадке, уткнувшись головой в колени. Проснулся от скрипа открывающейся двери, встал заполошно оглядываться, сунул проверочно руку во внутренний карман сюртука, поднялся. То ли после сна, то ли от нервного возбуждения, глаза его были безумны. Увидел, как этажом ниже вышла из квартиры Катенька с ведром для мусора, затопала каблучками на первый этаж. Артист спустился к квартире примы, заглянул в приоткрытую дверь, перешагнул порог и оказался в квартире. Здесь было тихо, ни души. Он, держа руку во внутреннем кармане, миновал гостиную, заглянул в пустую ванную, после чего осторожно приоткрыл дверь спальни. Здесь тоже никого не было. Более того, постель не была разобрана. Изюмов вернулся в гостиную, и в это время в квартиру вошла Катенька. От неожиданности даже вскрикнула и испуганно спросила: "Что вы здесь делаете?" "Ищу мадмуазель", спокойно ответил артист. "Для чего? Её дома нет. А где же они?" "Вам зачем знать? Сейчас же ступайте отсюда". "Они после полковника так и не вернулись", ухмыльнулся Изюмов. "Немедленно покиньте квартиру", вскрикнула девушка. "Я вынуждена буду позвать полицию". Она двинулась к телефонному аппарату, артист перекрыл ей дорогу. Не делайте глупостей, мадмозель, сказал он. Я сейчас уйду, но барыню своей передайте, я всегда буду при ней, и быстро покинул квартиру. Проснулась таба от того, что кто-то стоял возле постели и внимательно смотрел на неё. Сосна не сразу поняла, где она и кто этот мужчина, потом улыбнулась, протянула к нему руки. Вы хотите покинуть меня? Князь Икрамов был при полном параде, смотрел на нее с печальной улыбкой и любовью. «Мне пора». «Я вас не отпущу». Прима взяла его за руку, привлекла к себе. Полковник взял ее ладонь, стал целовать ее. «Мне действительно пора. А вас отвезут, я распорядился». Табба капризно надула губки. «Это не честно, князь. Почему вы меня не разбудили?» Пожалел Икрамов. «К тому же всякие дела. У меня через три часа поезд. Вы не хотите, чтобы я проводила вас?» «Почему?» — удивился Изюмов. «Напротив, я буду счастлив, если вы приедете на вокзал». «Я непременно приеду». Девушка прижала его руку к щеке. «Я ведь теперь ваша самая любимая». «Да, это так. Я уезжаю с солнцем в душе». Полковник наклонился к ее лицу, и они стали целоваться. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Дверь камеры открылась. Конвойный остался в коридоре, а к Соньке вошел судебный пристав Конюшев, бросил беглый взгляд на воровку, неожиданно вежливо поинтересовался «позволите?» Та быстро спрятала стертые до крови руки под одежду, усмехнулась такому вопросу «как пожелаете». Пристав уселся на табуретку, осмотрел стены, убогую мебель, обратил внимание на стертый ловень, до крови кулачок арестантке, выглядывающей из-под одежды, что с руками. Язвы от сырости. Жалобы, претензии имеются, имеются. Когда со мной будет решён вопрос? Прошло более чем достаточно времени. Или судите, если есть за что, или выпустите, если я невиновна, резко ответила воровка. Именно по этому вопросу я и пришёл. Конюшев оглянулся на закрытую дверь, пододвинул табуретку поближе. Вы, полагаю, слышали о драме, которая у нас приключилась. Драм приключается много, смотря что вы имеете в виду. Попытка самоубийства господина Гришина, он вёл ваше дело. Надеюсь, выходка господина следователя не повлияет на ход моего дела. Напротив, пристав снова оглянулся на дверь. Всё может приобрести совершенно неожиданный поворот. Соня усмехнулась. Вы озираетесь так, будто принесли мне бомбу? Да, кивнул мужчина. Я принёс вам бомбу в виде предложения. Он пододвинулся ещё ближе. Дело в том, что я был весьма близок к господину Гришину, и он кое-чем со мной поделился. Внимательно посмотрел в глаза воровки, спросил: "Он говорил вам о возможности побега?" "Нет, такой глупости я от него не слышала". "Почему глупости? По моим сведениям, он готовил такую затею". Только не со мной. Вы мне не доверяете. С чего вы взяли? Но покойный рассказывал мне, что неодножды беседовал с вами на эту тему. Вы либо провокатор, либо глупец, женщина насмешливо смотрела на визитёра. Даже если покойный предлагал мне подобную ерунду, то вряд ли я вам в этом сознаюсь. Конюшов проглотил оскорбление, с улыбкой объяснил: "Я рассчитываю на доверие. Доверие в этих стенах засмеялась воровка и наклонилась к нему. Как вас зовут, господин начальник? Сергей Иванович. Прошу, завтра же, Сергей Иванович, принести мне бумагу и чернила, я отправлю жалобу градоначальнику. А сейчас убирайтесь отсюда и не смейте приставать ко мне с подобными шутками, и вдруг заорала: "Вон из камеры, вон!" Ошеломлённый пристав поднялся и задом попятился к выходу и уже возле самой двери выдавил: "Смотри, жедовская тварь!" Ты за это ещё ответишь. Князь Андрей уже поднялся с постели и встретил Анастасию в своём доме, так сказать, на ногах. Держался на костылях он ещё плохо. На лице были видны следы от падения на пероне, улыбался слабо и печально. Мать князя проводила молодых людей до комнаты сына, прошептала девушке на ушко: "Вы уж, пожалуйста, не утомляйте Андрюшу, он ещё очень слаб". Та с пониманием кивнула, закрыла дверь комнаты, села напротив кузена. Комната у него была небольшая, уютная, с полою вешанная оружием. Моего дворянского арестовала полиция, печально сообщила книжна. За что? Андрей чуть не выронил костыли. Убил человека. Не канор, да не канор. Как это могло случиться? Думая в какой-то части из-за меня, но больше из-за Михи, то есть твоей Анны, Убитый предал её, а Никанор не простил. Княжна едва не расплакалась, крепко сжала губки. Кузен перебрался к ней, обнял, стал легонько гладить по плечам. Что-нибудь про Анну слышно? Ничего. Газеты разные пишут. Княжна вытерла глаза, внимательно посмотрела на Андрея. Ты читал? Читал. Это правда? Про воровку? Да, правда. Как она оказалась в твоём доме? Блинная история. Анастасия помолчала, совсем негромко спросила: "Ты её разлюбил?" Кузан пожал плечами, воровка. "Ну и что? Я ведь строил самые серьёзные планы." "Боишься, что она обворует тебя?" Наивно по-детски удивилась девочка. "У меня она жила долго и ничего не тронула." Андрей рассмеялся. "Не в этом дело. Есть такие понятия, как родители, друзья, общество." Представляешь, жена князя Андрея воровка. А не приведи, Господи, в доме к тому же появится ее мама, Сонька Золотая Ручка. Нет, ты представляешь этот скандал? Представляю, тихо ответила Анастасия, наливаясь гневом. Кстати, ее родная сестра Прима Аперетта Таба Бессмертная. И тоже воровка. С чего ты взял? Но ведь ее за что-то выгнали из театра. Княжна вдруг поднялась. Глаза ее были полны слез. Ты дрянь. Подлая, трусливая дрянь, я глубоко презираю тебя, несчастного, жалкого, больного. Ты инвалид, понял? Не только без ноги, но и без души. Забудь навсегда, что у тебя была когда-то кузина. Андрей попытался удержать её, она вырвалась и бросилась к выходу, силой захлопнув дверь. После полудня два господина в лёгких чёрных пальто и в чёрных котелках появились на площади Сенного рынка. окинули взглядом ожившую суету, целенаправленно двинулись к каретам и повозкам, скучавшим в ожидании клиентов. «Это были воры, у Люкай и Безносый». «Куда желают, господа?» — засуетился самый пожилой из кучеров. «Можно в отель, можно в ресторацию, а можно и к прекрасным дамам». Один из господ достал из кармана увесистую бляху, показал кучеру «тайная полиция». Во мать, Божья, воскликнул тот. И кто из нас чего натворил? Обернулся к остальным извозчикам. Коллеги слыхали: "Нами уже интересуется тайная полиция. Только не надо поднимать гвалт, коллега", жёстко оборвал его без носый. "Понял". Послушно поднял тот руки. "И на кого из нас вы, господа, имеете виды? Сейчас поймём. Может, даже на тебя". "На меня виды имеет только Господь Бог. Предстану перед ним чистый и безгрешный". Такой уж и безгрешный. Клянусь, господа, даже комаришку на дороге объезжаю, чтобы не раздавить. Посмотрим. Господа внимательно оглядели подошедших поближе извозчиков, и старший из сыскарей у Лукай сообщил: "Кто-то из вас, уважаемые арвачи, зачем вы обижаете честных людей?" Начальник заметил всё тот же пожилой. "Честные не обижаются, жулики мотают на ус", ответил Лукай и продолжил. "Кто-то из вас вчера утром в своём тарантасе отвозил молодую особу в Вильна". Так это Лукаш вызвался, вспомнил один из извозчиков. "Мамзели, как раз и приглянулась его повозка. Чем приглянулась?" "Так размалёванностью. Он у нас чудной этот Лукаш, всё как маленькое дитя, и повозка у него такая. Куда?" "А бог его знает", сказал Вильна. "А по дороге, может, и в свою развалюху закинет, покормить бедную, пригреть. Он же у нас вдовы", хихикнул извозчик. "Развалюху Лукаша далеко отсюда", вступил в разговор без носый. По дороге на Псков, деревня Малые Коряги. Бывал там всего раз, но если заплатишь, найду. Без носа и достал из кармана деньги, сунул кучеру. Они сели в его повозку и лошадь, тряска побежала по брусчатой площади в сторону Владимирки. Во дворе дома слуга Екрамова Михаил проводил приму до роскошной кареты, помог ей забраться внутрь, протянул туго и перевязанный лентой конверт. Вам, барыня, от князя. Что это? Князь передал, что не желает, чтобы вы пили в ресторане, и дал вам сумму на проживание. Та побаудивилась такому подарку, тем не менее положила его в сумочку, спросила: "Больше ничего князь не передавал? Он ждёт вас на Николаевском вокзале". Карета тронулась, откормленные рысаки мощно взяли с места и понеслись по Владимирскому проспекту. Погода была отличная. В лицо ударял тёплый, мягкий воздух. Народ на улицах казался спокойным и весёлым, извозчик что-то негромко напевал, и лошади покорно повиновались ему. Неожиданно взгляд примы упал на богатую вывеску ювелирного магазина. Она затормошила человека на козлах: "Любезный, останови". Тот послушно выполнил пожелание барышни, она легко соскочила с подножки и направилась в лавку. «Покупателей здесь не было». Табу встретил немолодой лощеный приказчик, вежливо поклонился. «Милости просим. Что желаете?» Она прошлась вдоль прилавков, наконец остановила свой выбор на перстнях, предупредила «Я буду выбирать». «Ваше право, сударыня. Покажите этот, этот и этот». Приказчик послушно выложил на стекло выбранные изделия, стал наблюдать за тем, как покупательница принялась их примерять. Из служебной двери вышел хозяин магазина, полный и шумный отдышкой, близко подходить не стал и издали уставившись на молодую особу. Она перебирала выложенные перстни, сморщила капризно носик. Нет, всё это не моё. Покажите ещё эти два. Приказчик приподнял крышку ящика, достал требуемое, не заметив при этом, что один из прежних перстней соскользнул со стекла и упал на пол. Не увидел этого ни хозяин, ни Таба. Девушка примерила два вновь предложенных, выбрала один из них. Беру. Открыла сумочку, вынула из конверта крупную купюру, передала продавцу. Милости прошу. Тот быстро пересчитал перстни на стекле. Вы берёте два перстня. Почему два? Удивилась Прима. Один вот этот, но я извлёк семь перстней, одного не достаёт. По-вашему, я украла? Я этого не сказал, но посмотрите сами. Приказчик стал считать. Один у вас и здесь 5, получается 6. Где седьмой? Вам виднее, где седьмой взорвалась таба. Возьмите деньги за покупку и отпустите меня. За две покупки. Артистка увидела хозяина, махнула ему: "Вы хозяин". Да, подошёл тот поближе. А вы бывшая артистка оперы и бессмертная, которую выгнали, дочка Соньки Золотой ручки, я узнал вас. Интересно, за что выгоняют из театра Прим? Может, за воровство? Не ваше свинское дело, я опаздываю на вокзал. Разберитесь со своим приказчиком. Тот стоял в сторонке, следя за происходящим. Лучше я разберусь с вами. Хозяин приблизился ещё на шаг. Вы однажды уже пытались обворовать уважаемого господина Циммермана, теперь решили взяться за мой магазин? Вы с ума сошли. Лицо девушки покрылось пятнами. Возьмите деньги за перстень и не пытайтесь шантажировать меня. Илья повернулся, хозяин к приказчику, звони в полицию, пусть господа как следует прошмоняют барышню. Я опаздываю на вокзал. Теперь вы уедете либо следующим поездом, либо в полицейском тарантасе, мадам. Илья, не маячь перед глазами, звони в участок. Тот вдруг увидел лежавший на полу утерянный перстень, поднял его. Соломон Львович, так вот же он. Хозяин ошарашенно уставился на работника. Так что ж ты морочишь мне и дамочке голову, идиот? Куда раньше твои глаза смотрели? Сволочи. Негодяй, жулики. Та ба швырнула в Саламуна Львовича отобранным перстнем и бросилась к выходу. Мадмуазель закричал ей вслед хозяин: "Извините нас. Я этого шлямбура выгоню сегодня же". Мадмуазель. Князь Икрамов стоял возле вагона. Вокруг толкались отъезжающие на Кавказ офицеры. Провожающие их женщины, мужчины, дети играл в стороне духовой оркестр. Полковник нервно курил, извлекал карманные часы, высматривал опаздывающую артистку. Паровоз издал протяжный гудок, и отъезжающие потянулись в вагоны. Князь продолжал ждать. Карета с табой неслась во всю прыть, извозчик не жалел ни кнута, ни лошадей, пару раз едва не налетел на пешеходов. Затем чуть не столкнулся с другим экипажем, но не останавливался, гнал дальше. Возле Николаевского вокзала Таба буквально выпрыгнула из кареты, наталкиваясь на встречных, побежала к входу. Когда она выскочила на перрон, провожавшие уже неспешно брели в обратную сторону, а вдали виднелся последний вагон уходящего на Кавказ состава. Прима опустилась на корточке и стала плакать, горько, навзрыд.